Глава 59 «Милая моя Элизабет, где это вы гуляли?» Такой вопрос Джейн и всей остальной компании ожидал по возвращении Элизабет, когда та вошла в комнату и села к столу. В ответ она лишь заявила, что они бродили по окрестностям, пока не забрались в те места, которых она совсем не знает. Говоря это, мисс Беннет покраснела, Но ни это, ни что-либо другое не пробудили ни в ком подозрений. Вечер прошел очень тихо, не принеся с собой ничего необычного. Признанные влюбленные болтали и смеялись, непризнанные все больше молчали. Дарси находился не в том расположении, в котором счастье выливается в бурную радость, а Элизабет, взволнованная и смущенная, скорее знала о том, что счастлива, чем ощущала это в себе. потому что, кроме жесточайшего смущения, сейчас ее сердце терзали и другие тревоги. Она предвидела тот переполох, что поднимет ее семья, как только правда откроется. Она знала, что никто его в доме не любит, кроме единственной только Джейн. И барышня даже опасалась, что неприязнь ее домашних к Дарси такова, что ни деньги, ни его положение — будут не в силах хоть сколько-нибудь возвысить молодого человека в их глазах. Почти уже ночью Элизабет раскрыла свое сердце Джейн. Хотя подозрительность никогда не была развита в старшей мисс Беннет, услышанному она попросту отказалась поверить. «Должно быть, ты шутишь, Лизи, Этого не может быть. Оручена с мистером Дарси». «Нет, нет, меня ты здесь не проведешь. Я же знаю, это решительно невозможно». «Начало вовсе немного обещающее. В душе я надеялась только на тебя, но уж если и ты мне не веришь, то чего же ждать от остальных? Но все же это правда. Я говорю только то, что есть на самом деле. Он все еще любит меня, и мы обручены». Джейн взглянула на сестру с сомнением. «Ну, Лиззи, ведь это так невероятно. Ведь я же знаю, как сильно ты его не любишь». Ты фактически ничего не знаешь. Все прошлое надо забыть. Возможно, я не всегда любила его так сильно, как сейчас, но в таких случаях крепкая память, плохая попутчица. Вот лично я отныне о прошлом забуду. Джейн выглядела совершенно сбитой с толку. Элизабет вполне серьезно снова поклялась в правдивости своих слов. «Боже, правый! Неужели это так? Я вынуждена тебе поверить!» — воскликнула Джейн. «Моя дорогая, милая, славная Лиззи, я... я поздравляю!» «Ах, ну как же!» «Прости мне этот вопрос!» «Ты уверена в том, что будешь с ним счастлива?» «В этом у меня нет ни малейших сомнений. между собой мы уже договорились, что станем самой счастливой парой на свете. Ты рада, Джейн? Рада ли ты такому зятю?» «Очень, очень, очень!» ничто не может порадовать как меня так и бингли сильнее чем эта новость мы думали об этом много говорили но решили что это абсолютно невозможно но достаточно ли сильно ты его любишь о лизе ты можешь делать все что угодно но только не выходить замуж без любви ты точно уверена в том что чувства твои искренне и постоянны о да «Единственное, чего тебе следует опасаться, так это того, что я люблю его даже сильнее, чем требуется». «Ну да ты сама обо всем узнаешь. Что ты имеешь в виду?» «Ах, я должна признаться, что люблю его гораздо больше, чем Бингли. Так боюсь тебя рассердить». «Славная моя сестрица, будь теперь посерьезней. Я действительно хочу поговорить с тобой по душам. Быстро расскажи мне обо всем, о чем мне следует знать. Начни с того, как долго ты его уже любишь». «Мои чувства созревали так медленно, так постепенно, что едва ли я сама знаю, когда это все началось. Но, скорее всего, со мной это случилось, когда я впервые увидела его прекрасный парк в Пемберли». Второй призыв к серьезности на этот раз возымел должный эффект, и вскоре она успокоила Джейн своим честным признанием в огромной любви к Дарси. Получив этот ответ, мисс Беннет большего желать не могла. «Вот теперь я окончательно счастлива, потому что ты испытаешь то же блаженство, что и я. Я всегда ценила мистера Дарси, даже если бы его любовь к тебе оставалась безответной, только за это он бы уже удостоился моего признания. Но теперь, когда он не только друг Бингли, но и твой жених, дороже его мне могут быть только мой собственный возлюбленный и ты. Но, лизи какая же ты все-таки скрытная!» Как мало ты мне рассказывал о том, что случилось в Пемберли и Ламптоне. Всем, что я знаю о тех событиях, я обязана кому угодно, но только не тебе. Пришлось теперь Элизабет рассказывать о причинах своей скрытности. Раньше ей не хотелось вмешивать в дело Бингли, и потому не оставалось ничего, кроме как заодно избегать и упоминания имени его друга. Но теперь ей скрывать уже было совершенно нечего. В том числе и участие Дарси в замужестве Лидии. Правда раскрылась, и за разговорами незаметно промелькнула почти вся ночь. «Боже, праведный!» — воскликнула миссис Беннетт, стоя у окна следующим утром. «Ведь этот гадкий мистер Дарси снова идет сюда, с нашим дорогим Бингли. Что он имеет в виду, досаждая нам своими частыми посещениями? Ей-богу, ему право было бы лучше отправиться куда-нибудь на охоту, а не смущать нас всех своим присутствием». «Чем мы будем его занимать? Лизе, придется тебе снова прогуляться вместе с ним, чтобы он не крутился вокруг нашего Бингли». Элизабет едва не рассмеялась, услышав это более чем удобное предложение. И все же она не могла не досадовать на мать за неизменные ее эпитеты, коими она награждала гостя. Как только джентльмены вошли, Бингли бросил в сторону Элизабет такой выразительный взгляд, так крепко пожал ей руку, что сомнений в его информированности не оставалось. В подтверждение ее догадок при первом же удобном случае Бингли громко произнес. «Миссис Беннет, надеюсь, у вас больше не осталось аллей, в которых Лиззи могла бы заблудиться сегодня снова. Я бы советовал мистеру Дарси, Лиззи и кити прогуляться этим утром к местечку Оукэмаунт. Туда, правда, порядочно идти, но мистер Дарси еще не видел той панорамы». «Не знаю, как насчет остальных, но для Китти, уверен, это слишком долгая прогулка. Не правда ли, Китти?» Китти, недолго поколебавшись, решила согласиться с мистером Бингли. Дарси неожиданно живо заинтересовался видами и ландшафтами, а Элизабет молча пошла за шляпкой. Миссис Беннетт проследовала наверх за дочерью, чтобы выразить той свое сочувствие. «Мне очень жаль, лизи что тебе приходится опять оставаться наедине с этим неприятным джентльменом. Но я надеюсь, ты не возражаешь, ведь это только ради Джейн, ты же знаешь. У нее совершенно нет возможности поговорить с Бингли, разве что урывками. Поэтому уж будь добра, сослужи нам всем добрую службу». Во время прогулки влюбленные решили, что попросят благословения мистера Беннета тем же вечером. Разговор с матерью Элизабет приберегла для себя. Она до сих пор не имела ни малейшего представления, как к этой новости отнесется родительница. То и дело, она сомневалась, способна ли все богатство Дарси искупить отвращение миссис Беннет. Оставалась уверенность лишь в одном, станет ли ее мать категорически против этой партии, или же всем сердцем возжелает немедленно их свадьбы, манеры ее будут одинаково дурны и вульгарны и в том, и в другом случае. И едва ли Дарси получит большое удовольствие, слушая ее радостные вопли, чем созерцая презрительную мину. Вечером, вскоре после того, как мистер Беннет удалился к себе в библиотеку, Элизабет заметила, как Дарси встал из кресла и последовал за ним. И, наблюдая за этим, девушка чувствовала, что от волнения ее сердце колотится где-то в самом горле. Она не боялась возражения отца, тот наверняка будет счастлив, да и она, будучи любимым его ребенком, едва ли могла огорчить милого своего папу вздорным неверным выбором. В страшном волнении Элизабет протомилась вечность, пока мистер Дарси не появился снова, и взглянув в лицо любимого, она с облегчением заметила его улыбку. Через несколько минут он подошел к столу, за которым она сидела вместе с Китти, и, притворившись, будто пристально изучает лежавшую перед ним вышивку, наклонился и прошептал «Пойдите к своему отцу, он ждет вас в библиотеке». Так она и поступила. Мистер Беннет ходил по комнате и выглядел хмурым и взволнованным. лизи заявил он, Что ты тут вытворяешь? Не сошла ли ты с ума, выбрав именно этого человека? не Его ли ты всегда ненавидела? Как искренне желала она теперь, чтобы прежнее ее мнение оказалось не таким ошибочным, а выражения в адрес Дарси не звучали бы так недвусмысленно оскорбительно. Ведь тогда ей не пришлось бы пускаться в долгие и неловкие объяснения и говорить о том, о чем Все влюбленные предпочитают молчать. Решив быть предельно краткой, она сухо заверила отца в том, что действительно любит Дарси. Другими словами, он тебя устраивает. Он богат, это точно. И у тебя появится больше нарядных платьев и роскошных экипажей, чем у Джейн. Но сделают ли они тебя счастливой? Есть ли у вас иные возражения, кроме... «Того, что вы считаете меня равнодушной к нему?» «Не малейших. Мы все знаем его как гордого, неприятного человека, но это не имеет никакого значения, если ты его действительно любишь». «Люблю. Люблю. И только его!» Со слезами воскликнула Лиззи. «Я люблю его. В нем нет гордыни. Он просто очарователен. Вы не знаете, какой он на самом деле. Умоляю, не причиняйте мне боль, говоря о нем плохо». лизи я уже дал ему свое согласие. Он принадлежит именно к тому типу людей, которым я не в силах в чем-либо отказать, если они попросят. А теперь я благословляю тебя, коли уж ты действительно вознамеялась его взять. Но позволь я все же тебе посоветую еще раз хорошенько подумать. Я знаю тебя как никто другой, лизи Я знаю, что ты не станешь... Несчастливый и неспокойный, если муж тебе не по сердцу, если ты не восхищаешься превосходством его ума. Вся твоя талантливая натура не вынесет неравного брака. Ты едва ли избежишь желчности и отчаяния. Девочка моя, не доставляй мне горе видеть, как ты не уважаешь своего спутника жизни. Ты еще просто не знаешь, какой готова сделать шаг. Элизабет, задетая такими словами еще больше, пустилась в долгие и страстные объяснения. Она говорила о том, что сознательно выбрала мистера Дарси, рассказывала, как постепенно меняла о нем свое мнение. Упоминала и то, что его любовь родилась вовсе не в один день, но выдержала испытание несколькими месяцами обиды и разлуки. Она сбилась с дыхания, перечисляя все достоинства избранника, и отец ее был полностью... «Удовлетворен». «Золотая моя», — вставил он, когда Элизабет на секунду замолчала, — «с меня достаточно всего, что я уже услышал. Если все твои слова правда, то он, несомненно, достоин тебя. Я не смог бы отпустить тебя с кем-нибудь недостойным». Дабы у отца окончательно развелись всякие сомнения, она рассказала ему о том, как по доброй своей воле мистер Дарси помог Лидии. Изумлению родителя не было предела. Вот уж воистину чудесный вечер. Итак, Дарси сделал буквально все. Нашел жениха, дал денег, оплатил его долги и выдал ему отступных. Ну что ж, тем лучше. По крайней мере, я избавлен от бездных хлопот и расходов. Если бы все это сделал твой дядя, я был бы обязан возместить, и обязательно возместил бы ему. «Все затраты. Но эти страстные влюблённые всё делают по-своему. Я предложу Дарси компенсацию завтра. Он непременно зашумит и откажется, и на этом дело будет закрыто». И тут мистер беннет вспомнил о её волнениях несколько дней назад, когда пришло письмо от мистера Коллинза. Посмеявшись над ней немного, он в конце концов жалился и позволил дочери идти, бросив той вслед. «Если какие-нибудь джентльмены придут просить руки Мэри и Китти, присылай их прямо ко мне. У меня тут как раз выдалась свободная минутка». Разговор с отцом нелегко дался Элизабет. Ей пришлось целых полчаса посидеть в тишине своей комнаты, прежде чем она успокоилась, собралась с мыслями, накинула на лицо маску равнодушной приветливости и спустилась к остальным. Казалось, все теперь располагало к веселью, Но вечер прошел вполне тихо и пристойно. Бояться больше было нечего, и в душах молодых людей воцарились мир и покой. Когда миссис Беннет прошла в будуар совсем уже поздно вечером, Элизабет проскользнула вслед за ней и сделала свое заявление. Эффект от ее слов оказался самым неожиданным, потому что, услышав такую новость, ее мать упала на пуфик, и, раскрыв рот, так и не нашла в себе сил его закрыть. Много, очень много, крайне много времени прошло, прежде чем мадам усвоила, наконец, услышанное, не поняв при этом, правда, что ее семья поимеет от этого альянса. Впрочем, через какое-то время шок ее начал проходить, и она сумела уже переместиться в кресло, в котором начала вдруг истово креститься, приговаривая «Боже праведный, и все его апостолы! Нет, вы только подумайте! Боже мой!» Мистер Дарси, ну кто бы мог подумать, неужели это правда? Ох, Лиззи, золотце, какой ты станешь знатный и богатой, сколько денег, сколько украшений, какие кареты! Джен, ничто по сравнению с тобой, совершенно ничто, как я рада! «Как я счастлива! Какой очаровательный джентльмен! Такой красивый и высокий!» «О, дорогая Лиззи, умоляю, прости меня за то, что я так не любила его раньше!» «Надеюсь, и он меня простит!» «Дорогая, дорогая моя Лиззи, дом в городе! Все только самое лучшее! Три дочери замужем, десять тысяч в год! О, Боже, что со мной станет? Я просто сойду с ума!» Всех этих потоков хватило на то, чтобы не осталось сомнений в ее согласии. И Элизабет, радуясь, что свидетеля этому бреду, кроме нее, не нашлось, поспешила покинуть родительницу. Но не просидела она в своей комнате и трех минут в тишине, как дверь открылась, и миссис Беннет вспорхнула к дочери. «Моя дорогая деточка!» — громыхала мадам. — Я больше ни о чем не могу думать. 10000 в год, а в удачный год — еще больше. Это поистине божественная щедрость и особая грамота. Ты просто обязана выйти замуж по епископской грамоте. но золотая моя девочка, скажи мне поскорее, какое блюдо нравится мистеру Дарси больше всего? Я закажу его завтра же! То было печальное знамение отношения миссис Беннет к будущему своему зятю. И только сейчас Элизавет поняла, что по большому счету желать можно кое-чего еще. Однако утро, вопреки всем самым мрачным ожиданиям, прошло вполне благопристойно, так как миссис Беннетт за ночь прониклась с таким уважением к мистеру Дарси, что с самого утра лишь стояла за его спиной в немом восторге и не осмеливалась произнести ни слова, если только слово это не касалось ее нынешней безграничной любви, к молодому человеку. Элизабет с удовольствием заметила, как отец ее снизошел до того, чтобы получше познакомиться с зятем. И вскоре мистер Беннетт заверил ее, что ставки Дарси поднимаются по прошествии каждого нового часа. «Я просто обожаю всех троих своих зятьев», заверил он. «Возможно, Уикэм мой фаворит, но зато я полюблю твоего мужа ничуть не меньше, чем мужа Джейн».